Все лавки в медпункте были заняты стонущими мужчинами и женщинами. Еще два пациента лежали на белых кушетках с колесиками. Тацуру завели внутрь, женщина в маске что-то сказала одному из лежавших. Тот согнул колени, и Тацуру усадили туда, где только что были его босые ноги. Не успела сесть, а мужские пятки уже вернулись на место. Пришлось перебраться на пол». Из внутренней комнаты женщина в маске вынесла градусник, положила Тацуру в рот. С градусником стало спокойнее. Все эти годы у Джанов температуру, заболевшей Тацуру, мерили не градусником, а ладонью. Рука Сяохуань или Джан Дзяня, а еще раньше начальника Джана или старухи, трогала ее лоб, вот и все измерения. Хрупкий прохладный градусник впервые касался ее губ с тех пор, как она ушла из деревни, Сиронами. Тацуру закрыла глаза, пьянея от островатого запаха спирта. Он напомнил ей о докторе Судзуки. Подошел мужчина в маске, потянул вниз ее веки, внимательно осмотрел, и пальцы его были, как у доктора Судзуки, изящные и ловкие. Градусник показал, что температура у нее невысокая, почти нормальная. Женщина в маске оказалась медсестрой, она сказала, что возьмет кровь. Потерла руку Тацуру спиртом, завязала резиновый жгут, ввела шприц, объясняя на каком-то другом китайском, что сейчас в городе опасная эпидемия шесто-саматоза. С каждым восточным поездом приезжает несколько тяжелых больных. Тацуру поняла не все, но догадалась, что в этих местах свирепствует какая-то страшная болезнь. Она спросила сестру, что такое шесто-саматоз. Сестра взглянула на нее, кажется, не поняла. «Разве так трудно понять, что я говорю?» — думала Тацуру. «Может, я сказала задом наперед?» Набралась смелости и повторила вопрос, поменяв слова местами. Вместо ответа сестра спросила, откуда она родом. Тацуру молчала. Сестра взяла кровь, достала жесткую папку, сверху положила пустой бланк. Сказала, что это медицинская карта, ее нужно заполнить. В карте были поля. Фамилия, имя, место жительства, родственники, семейное положение. Тацуру взяла ручку и сразу отложила, сама не зная, почему она вдруг расплакалась. Что не напиши, все будет неправдой. Дом в деревне Сиронами единственный адрес, который она помнила. С тех пор, как жители Сиронами ушли кровавой дорогой к спасению, эту графу стало нечем заполнить. Что ей писать в поле родственники после того, как рядом с мамой, братом и сестрой разорвалась граната? Теперь, когда Джан Дзянь бросил ее на скале у берега Янзы, когда никому не нужные груди превратились в два чугунных ядра, когда прервались ее тайные разговоры с Етоу, а руки опустили без Дахая и Эрхая, меньше всего хотелось видеть иероглифы родственники, меньше всего хотелось думать, Про эти четыре иероглифа одинаковые, что для китайцев, что для японцев. Сестра сначала стояла рядом, глядя, как Тацуру плачет, затем присела на корточки, пытаясь отыскать глаза в просвете между закрывшими лицо пальцами. Скоро и доктор вышел, спросил, в чем дело. Больные на скамьях и кушетках перестали стонать, замерли, слушая плач Тацуру. Она рыдала, забывая дышать. Несколько раз подавилась слезами и тихо замерла. Врач с сестрой решили, что она успокоилась, и открыли было рты, чтобы спросить, где вы живете и есть ли документы, но воздух вырвался из груди Тацуру, прочистил дорогу, и за ним снова полились рыдания. Плач отделил друг от друга все кости и мышцы в ее теле, а потом снова стянул вместе. Сквозь пелену слез затопивших глаза – Беспокойно переминавшиеся ноги доктора оказались парой незнакомых потусторонних существ. Она выплакала последние силы и откинулась на ножку скамьи. Доктор и сестра тихо о чем-то пошептались, ей было все равно, да она и не поняла ни слова. Они говорили между собой на том же наречии, что и все здешние жители, глотая звуки, совсем не так, как Джан Дзянь или Сяохуань. Перейдя на прежний язык, они спрашивали Тацуру дома, что-то случилось, родственники есть, встретился плохой человек. Новая пациентка выглядела так, будто на нее напали. Она чудом спаслась от смерти. Наверняка у нее сильный шок, это можно понять. Все, кто пережил такой шок, какое-то время отказываются говорить. Ей сделали укол. Когда игла пошла назад, силуэты в масках расплылись в два светлых пятна, а еще... Через мгновение смешались с тусклой комнатой в грязно-белый туман. Проснулась Тацуру уже утром. Ее разбудила набухшая грудь. Оглянувшись, она поняла, что теперь лежит не в медпункте, а в больничной палате. За окном шел дождь, в палате стояло еще три койки. Она гадала, чем заслужила такую роскошь, отдельную палату. Ее переодели в пижаму, не то в мужскую, не то в женскую, с красным крестом и больничной меткой. Пестрое платье сложили на соседнюю койку. Тацуру вспомнила про деньги. Она не знала, много это или мало, пять юаней, но больше у нее не было. Удивительно, деньги по-прежнему лежали в полотняной сумке с оборками, и деньги и платья были влажно-вязкими и пахли прокисшим арбузом. Тацуру сунула свое добро под подушку». Наверное, снаружи услышали возню. В палату зашел человек, одет в белую униформу с петлицами. Поняла участковый. Участковых Тацуру видала и раньше, в канун Нового года, и по праздникам они приходили к дому и рассказывали перегнувшимся через общий балкон ребятишкам «Проявляйте бдительность. Враги хотят воспользоваться случаем и навредить. Немедленно сообщайте, если заметили подозрительную личность или незнакомца». Этому участковому было чуть больше двадцати. Пристраивая на голове фуражку, он мельком оглядел Тацуру, спросил, стало ли ей лучше. Его выговор опять был новым, не таким, как у врача и сестры. Поэтому она поняла только с третьего раза, кивнула головой и поклонилась. «Пока что поправляйтесь», — сказал участковый. Теперь она закивала уже на второй раз и снова поклонилась, — «Чему такие церемонии?» – мужчина нахмурился, как будто был чем-то недоволен и махнул рукой. Прежде она поняла его жесты выражение лица, только потом слова. Ему не нравилось, что она так часто кланяется. «Как поправитесь? Опять побеседуем». Он провел рукой, чтобы пациентка ложилась в постель, а сам вышел. Тацуру легла. Глядя на заждавшийся по белке потолок, она задумалась, чего хотел участковый – зла или добра? Кажется, ни того, ни другого. Или и того, и другого. По потолку шла тонкая, длинная трещина, кое-где и звездка отслаивалась. Что он сделает с ней после беседы? Откуда он вообще взялся? Не из тех ли он участковых, что разъясняют жильцам? Немедленно сообщайте, если заметили подозрительную личность или незнакомца. Значит... Вчера доктор и сестра, сделав ей укол со снотворным, доложили обо всем в отделение. Она подозрительная личность. Поэтому в ее палате никого больше нет. Подозрительные личности угрожают безопасности нормальных людей. Вошла молоденькая медсестра с тележкой. Из угла палаты она притащила железную стойку для капельницы. С тележки взяла пузырек с лекарством, шагнула к ногам койки, постояла пару секунд, распахнув глаза, Затем снова взглянула на пузырек. С величайшим усердием она снова и снова колола Тацуру руку, пока, наконец, не отыскала вену. Через два часа лекарство в капельнице закончилось. Тацуру переползла к ногам койки и увидела там табличку. Фамилия, имя, пол, возраст, прописка, заболевание острый гастроэнтерит. Весьма подозрительная пациентка. Взять ее под наблюдением. Был ли у участкового пистолет? Если подозрительная личность вдруг выскочит за дверь и ринется бежать по коридору, уложит ее пуля на гладкий бетонный пол с мозаикой. Коридор в длину 7-8 метров. Это она поняла по звукам, с которыми катилась тележка молоденькой медсестры. А как быть с туалетом? Для этого под кроватью стоит утка. Нет, в утку ей непривычно. Нужно идти в туалет. Привычно, непривычно, а никто не спрашивает. У подозрительной личности даже самая невинная надобности выглядят подозрительно. Тацуру посмотрела в окно. По высоте белого тополя поняла, что ее палата на втором этаже. Осторожно слезла с койки, разыскала глазами босоножки. Верх у них был самодельный, из белой ткани, а душву заказали сапожнику из резиновой покрышки, поэтому ходить в них получалось совсем бесшумно. Но теперь босоножки исчезли. Если у подозрительной пациентки нет обуви, ее проще держать под надзором». Она встряхнула комок прокисшего платья, выскочила из больничной пижамы, переоделась и снова нащупала деньги в сумке. «Труднее всего будет беззвучно раскрыть окно. Труднее даже, чем прыгнуть на тополь и спуститься по нему вниз. Маленькие ножки Тацуру были чуть вывернуты внутрь и плохо годились для ходьбы». Зато лазать по деревьям с ними было легко. У сельского комитета сиранами для ребятни поставили четыре деревянных столба, и Тацуру забиралось по ним быстрее мальчишек. Здание больницы было старым, дерево давно рассохлось. Если открыть окно, рама затрещит на всю больницу. Но это окно с облупленной краской, единственный выход наружу, единственный путь к Етоу, к Дахаю и Эрхаю. Она тихонько простучала шов между окном и рамой, чтобы оно немного отошло от переплета. Потом забралась на прикроватную тумбочку, уперлась руками в оконную ручку и с силой потянула вверх. Окно открылось, треск показался ей оглушительным, как раскат грома. Оглянулась назад, дверь в палату открылась совсем беззвучно. Ногами она уже ступила на кирпичный подоконник. Еще шаг, и окажется... На том белом тополе. Да прыгнет ли, прочные ли у него ветки? Некогда размышлять, даже если это прыжок, в лапы, смерти, все равно надо прыгать. Тацуру соскользнуло с дерева и увидела женщину в белом переднике с двумя большими ведрами на шесте. Когда она пробежала мимо, женщина отпрянула назад, расплескав из ведер помой. Она отскочила, потому что испугалась меня, думала на бегу тацуру. Оказывается, обычные люди боятся подозрительных личностей. Наверное, та женщина приняла меня за сумасшедшую. Тацур убежала под дождем, не разбирая дороги. Главное, подальше от этой больницы. У обочины выстроилась вереница колясок. Сквозь щели тентов рикши глазели на спешившую мимо женщину, простоволосую и басую, и никто не осмелился предложить ей свою коляску. В темной лавке горела керосиновая лампа, Тацуру шагнула внутрь. Хозяин за конторкой выпрямил спину и что-то сказал, она не поняла. Вежливыми словами и невежливым взглядом он давал понять, что не держит ее за обычного человека. Тацуру попросила бумагу и ручку. Перед ней положили и бумагу, и ручку. Она написала название их городка на южном берегу Янзы. Хозяин лавки покачал головой и добавила «Я еду». Лавочник разменял шестой десяток, но никогда еще не случалось у него такой странной беды. Он снова покачал головой. Гостья ткнула пальцем в слоеную лепешку на прилавке. Лавочник сделал, как просят, достал лепешку, обернул ее в конверт из газетной бумаги, а когда поднял голову, на прилавке лежала раскисшая бумажка в пять юаней. Он отсчитал Из жестяного ящичка целую стопку банкнот, больших и маленьких, и по одной сложил перед Тацуру, провожая каждую непонятным словом. Тацуру догадалась, что лавочник отсчитывает сдачу. На одной банкноте была нарисована двойка на двух единица, а еще оставалась целая груда мелких бумажек с самыми разными цифрами. Посчитала, лепешка стоит пять феней, значит, не такое и маленькое у нее богатство». Тацуру подумала, что лавочник теперь согласится ответить на вопрос, ведь она купила его товар. Показала пальцем на название того города и тут же ткнула в иероглифы «Я еду». Лавочник снова покачал головой, но потом задрал лицо вверх и что-то громко крикнул. Тацуру услышала, как сверху раздался ответ. В потолке появилась дыра, оттуда высунулось юное лицо — Его хозяин сказал лавочнику пару непонятных слов, потом повернулся к Тацуру. Тот город очень далеко, надо ехать на пароходе. И дыра в потолке закрылась. Лавочник повторил: "Ехать на пароходе". Теперь он говорил немного понятнее. На второй раз Тацуру уже усердно ему кивала. Она подумала: "Но мы-то с арбузами сюда не на пароходе приехали, это точно". Написала на бумаге: "Поезд". Лавочник громко посовещался с парнем на потолке и в конце концов решили, что поезд тоже подойдет. Лавочник поймал для Тацуру рикшу. Через полчаса коляска остановилась у входа на вокзал. Тацуру посчитала. Большая слоеная лепешка стоит пять феней. В день рикша должен зарабатывать на двадцать таких лепешек, значит, прилично будет наградить его так, чтобы хватило на десять лепешек». И впрямь, получив от нее три дзяо, Рикша заулыбался во весь свой кривозубый рот. Когда Тацуру затолкала бумажки, большие и маленькие, в окошко билетной кассы женский голос сказал оттуда, что денег не хватает. Она решила, что неправильно поняла, прижалась лицом к окошку. Так было видно половину кассиршиной щеки и кусок шеи, и казалось, что теперь все мигом встанет на свои места — «Покупать будете? Не будете, так отходите, пропустите следующего». «Я буду!» — впервые ее голос, выговаривая китайские слова, звучал так грубо. «Денег не хватает!» — лицо кассирши показалось в окошке целиком, но теперь повернутое набок. «Чего это?» — крикнула Тацуру. Голос ее сделался еще резче. «Чего?» — превратилось в «че?» — этому слову она хорошо выучилась у джанов. На самом деле Тацуру хотела спросить, почему я не могу поехать домой, почему не могу вернуться к своей дочери, к сыновьям, почему грудь налилась, будто вот-вот лопнет, а дети мои плачут от голода. Невысказанные слова наполняли голос Тацуру взрывной силой, дикой и безрассудной. Она должна вернуться в Мааншань, должна раздобыть билет на поезд во что бы то ни стало. Чего это? Повернутое лицо кассирши исчезла из окошка. Дверца кассы щелкнула, и раскрылась настежь. Женщина, чинно выседавшая внутри, махнула рукой в сторону очереди. «А ты спроси, вон у людей половины денег не хватает, читать не умеешь. Цены на билеты государство устанавливает. Ты что, иностранка?» Пока она говорила, толпа зевак росла на глазах. И расстояние между ними и Тацуру тоже росло. Все заметили ее босые ноги, грязные растрепанные лохмы, платье, вымоченное сначала в арбузном соке, а потом в дождевой воде. Мальчишка из толпы что-то громко спросил, людям хором загоготали. Слова про иностранку привели Тацуру в себя. Она поняла, что пора выбираться из людского кольца. Когда отвернулась, мальчишка подскочил, дернул ее за волосы и радостно визжа бросился на утек. Тацуру отошла от кассы, а он повторил свою шалость и с веселым криком прыгнул в сторону. Так она шла, а мальчишка хватал ее за волосы. В конце концов, Тацуру победила. Мальчик почувствовал равнодушие своей жертвы и остыл к игре. В зале ожидания она купила карту железных дорог Китая. На карте отыскала Яндзи, потом Учан. Она сейчас была в Учане. Скоро ее ноготь остановился на том самом городке у Янзы. Какую петлю сделали они с арбузами, пока не оказались здесь? Их городишко можно было соединить с учаном по Янзы одной прямой линией Карта приведет ее к Етоу, к Дахаю и Ирхаю. Пусть пешком, но все равно она дойдет. Сыновья остались без молока. Она хоть ползком, а доползет. В магазине у вокзала Тацуру купила самые дешевые туфли — Потратила юань с мелочью. Еще нужен был зонтик, но Тацуру не решилась на покупку. В кармане и так оставалось чуть больше юаня. Немного поспала на лавке в зале ожидания. Когда стемнело, вдоль железной дороги пошла на восток. Дождь стал потише, зато ветер пробирал до костей. Высотки и электрические столбы, раньше стоявшие тесно, встречались все реже, а там и вовсе исчезли. Она пришла на полустанок, скоро подошел товарный поезд, Тацуру забралась в вагон, внутри оказалось дерево. Проезжая мимо станции, она вглядывалась в надписи на табличках и при свете железнодорожных фонарей сверялась с иероглифами на карте. Спрыгнула из вагона глубокой ночью, дальше поезд уходил на другую ветку. Тацуру стала ждать следующий поезд, но станция была маленькая, на ней больше не остановился ни один состав». Вместо зала ожидания на полустанке была деревянная ограда с навесом. Тацуру легла на скамью под навес, солнце только всходило, поля и крестьянские домики у подножья сине-зеленых гор вдали были удивительно тихи, и даже гудение мух казалось частью царившей вокруг тишины. Мух становилось все больше, они облепили дынную шкурку на полу, сделав ее черно-зеленой, Лежа на боку Тацуру глядела на столбики дыма над домами, на небо, на горы, отраженные в заливных полях. Ее взгляд чуть туманился, и пейзаж казался немного знакомым. После бегства из сиронами Тацуру всюду искала приметы родной деревни. Сельские домики, видневшиеся вдали, напомнили ей сиронами, и солнце после сентябрьского дождя тоже. Тацуру крепко заснула посреди гудящего мухами сентября, Она проспала больше десяти часов, а проснувшись, не могла вспомнить, почему лежит под навесом у железной дороги, и не знала, что еще, кроме мух, падало с неба, пока она спала. Только на четвертый день Тацуру залезла в товарный поезд, который вез удобрения, но уже через пару часов ее ссадили. Из допроса она поняла, что удобрения очень дорогие, поэтому в такие вагоны часто забираются воры, По глазам тех, кто допрашивал, Тацуру видела, что кажется им очень подозрительной. Она уже знала, что с каждым ее словом подозрения людей только крепнут, поэтому терпеливо ждала, пока они задавали вопросы, сами на них отвечали и страшно сердились. Через какое-то время Тацуру поняла, что кажется им уже не подозрительной, а убогой, глухая, немая и помешанная. Больше она не рисковала, и все поезда пропускала мимо. Шпала за и возвращалась домой. Так было куда безопаснее и спокойнее. На станциях Тацуру садилась передохнуть. Иногда дождь превращался в ливень, и она оставалась ночевать. Хорошо, что придумали станции. Тут всегда найдется и лавка, чтобы поспать, и дешевая еда, и люди спешат по своим делам. Едва успеют насторожиться из-за подозрительной женщины, как уже пробегают мимо. Тацуру ела не больше раза в день, но карман все равно постепенно опустел. Последнюю часть пути она одолела, питаясь кукурузой и сырым ботатом, Ела то, что удавалось украсть. Тацуру не заметила, как изорвалось платье, как стоптались туфли. Не зря они были такими дешевыми. С подошвой обманули, подсунули картонную. Замечала только, как грудь с каждым днем становится легче и суше. Тацур ушла и шла, словно одержимая. Что творится с ее опустевшей грудью? Неужели пересыхает? Неужели голодным детям придется сосать пересохшую грудь, и она не сможет унять детский крик, как не смогли матери сиронами с сухими, потрескавшимися сосцами? Не ожидала, что у самого дома заблудится... Вокруг были одинаковые здания, все с красными стенами и белыми террасами, но она без колебаний пошла к одному из них, как собака. Тацуру шла на зов тайного запаха, шла к своим детям. Когда она взяла на руки сыновей, а в нос ударил запах мочи, оказалось, что молоко давно пропало. Левый сосок пронзила болью, Эрхай вцепился в него зубами. «Эти китайцы настроили детей против нее», В сиранаме всегда говорили, что китайцы коварные гады, так оно и есть. Чьи-то руки отняли у нее Ирхая, руки джандзяня, Чей-то голос опасливо заговорил. Дети уже привыкли к каше и разваренной лапше, гляди, разве им плохо? Ниля на веса не потеряли, и голос был джандзяня. Что он сказал? Значит, сыновья лишились матери и материнского молока, обошли назначенные небом ступени на пути взросления, но живут, как обычно, ничуть не хуже. Есть у них настоящая мать или нет, все равно. В следующий миг она уже вцепилась в Джанзиане. Повисла на широких плечах, колотя его по голове, по щекам, по глазам. Ноги превратились в когтистые лапы и остервенело вцепились в икры врага. Чтобы Эрхай не попал под горячую руку, Джан Дзянь отступил в большую комнату, но Тацуру всем телом навалилась на дверь, не дала ей закрыться. Несколько минут боролись на равных, она снаружи, он внутри. Как вдруг Тацуру отскочила назад, дверь с грохотом распахнулась, и Джан Дзянь рухнул на пол. Она бросила борьбу. Такая месть вдруг показалась ей мелкой и унизительной. Пятьсот жителей Сакита от мала до велика приняли смерть как настоящие японцы. Их кровь стеклась в один ручей, и можно представить, какой же он был густой. Ручей пробился сквозь трещину в камне, и кровь застыла в большой шар, больше, чем отцовская чарка для Сакэ. Шар подрагивал, он был нежен, как все на границе, меж твердым и жидким, тронь и тут же растает. Из-за седловины гор показался первый луч солнца, тоже нежнее нежного. Свет пронзил кровяной шар и задрожал вместе с ним. Эта пугающая красота длилась лишь миг, потом солнце поднялось из-за гор и утратило нежность. Старосты хоронили мертвых. Проходя мимо, кто-то наступил на шар и оказалось не такой уж он и хрупкий. Кровь застыла на холоде. Выдержав человеческие ноги, шар остался круглым, гладким и чистым, словно обзавелся своим прошлым, долгой историей, предшествующей рождению Агата и Янтаря.